Глава 13. Тварь из бездны. Хочай шёл один по лесу. Ельник был пропитан гнилой сыростью. Затянувшаяся оттепель съела почти весь снег, а оставшийся превратился в тёмный пористый наст. Возле серых замшелых стволов чернела оттаявшая земля. Хочай не знал верной дороги. Старейшины ладвее подробно объяснили ему, куда идти, но проводить не рвались. По их лицам учая видела, что даже говорить об этом месте им страшновато, не то что туда идти. Конечно, он мог бы просто приказать отвезти себя в нужное место, но на сей раз ему хотелось побыть одному. Даже неотвязный вещко остался в ладве, хотя для этого пришлось рявкнуть на него, чуть не доведя до слёз. Лучай не думал, что промахнётся и пройдёт мимо храма, если это можно было назвать храмом. Лучай всё ещё верил, боги ведут его и следят за каждым его шагом. Правда, теперь он не знал, к добру это или к худу. Едва заметная тропа, по которой явно ходили не слишком часто, привела его в самую глушь, к странной постройке на поляне среди мрачного сырого ельника. Построк окружал чистокол, поставленный тоже очень подозрительно. Колья наклонены внутрь, и никаких ворот тоже не было. Мужья их мыкнул, обошёл чистокол кругом. Даром, что тот был невелик. Скорее нашёл место, которое заделали последним. Перед чистоколом были сложены приношения: какие-то узелки, корынки, кости. Правитель Ингри отметил про себя, что подношений немало, и некоторые из них свежие. Одобрительно кивнул и принялся расшатывать ближайший кол. Вскоре проделал лаз, узкий, крупному мужу, пожалуй, не пробраться. Однако, тощему чаю, он пришелся в самый раз. Проскользнув внутрь, сын Толмая оказался на подворье лесного храма. Может, кто-то назвал бы его Павелом. попросту с сараем с заколоченной снаружи дверью. Но Учай знал, что неспроста люди боятся заглядывать туда. Подойдя поближе, он рванул на себя заколоченную дверь. Створка со скрипом отворилась, выпуская облако прелого воздуха и впуская внутрь поток бледного зимнего света. Учай, не колеблясь, вошел внутрь, остановился, поднял голову, О взглянул в маленькие тусклые сделанные из слюды глаза щитинового чудовища. А ты, на сих клыках пребывает погибель, произнёс он, склоняясь. Я пришёл к тебе, великий зверь. После бегства ариев никто не знал, что делать с чучелом волчьего секача, которое заказал для своего прославления Аюр. В своё время у чай, занятый множеством других важных дел, велел сохранить его, да и забыл. Однако жители Ладьвы добросовестно выполнили его приказ. К кому нужен поблизости неупокоенный дух из закромки? Тейкий зверь был должным образом умилостивлен и припровождён в лесной храм, построенный нарочно для него как можно дальше от деревни. вокруг храма возвели честакол и постарались об этом месте не вспоминать однако совсем выкинуть его из памяти тоже не получалось уж больно страшен был облик чудища и уж слишком живым казалось чучело начали таскать приношения к честаколу так просто на всякий случай чтобы дух хищника несомненно витавший рядом оставался доволен великий зверь проговорил Учаира, рассматривая застывшее чудовище. Я пришёл к тебе, потому что потому что только ты у меня и остался. Я молился предку Хирви, но он молчит. Я взывал к Шкаю, который назвал меня сыном. Прежде он являлся мне в видении среди синих молний, но и он тоже не ответил мне. Стало быть, высшие боги отвернулись от меня. Я совершил страшную ошибку. Я доверился женщине, и то, что она богине ничего не меняет. Никогда не лжи, полагаться на женщин. Они предадут в тот миг, когда ты особенно беззащитен, когда ты открыт перед ними. Я верил в неё, я полюбил её, и как она со мной обошлась. Учаю стиснул руки так, что побелели костяшки пальцев. Я сходил с ума. «По тебе, моя прекрасная! В каждой женщине я видел твой лик, но все они были лишь твоим слабым подобием. Ты не виной всему, что я творил в побежденных землях, и все мои победы — твоя заслуга. Как ты могла так безжалостно, так несправедливо поступить со мной? Я ли не был тебе предан? За что?» Взгляд повелителя Ингри на миг затуманили слезы. Но когда он овладел собою и вновь поднял взгляд на великого зверя, в его взгляде не было ни капли слабости, лишь холодной ненависти и бесконечная жестокость. И обращаюсь к тебе, зверь из бездны. Ты убил моего земного отца Алмая. И теперь мы с тобой навеки связаны его кровью. Дух его смотрит сейчас на нас из закромок, взывая о помощи и справедливости. Я совершил ошибку и поплатился за это. Меня унизили, искалечили, выкинули словно падаль. От меня осталась лишь тень человека. А сыни бога нечего и вспоминать. Но я ещё не побеждён. Теперь я, как ты, теперь я тоже тварь из бездны. Помоги же мне, дай мне силу, и я не останусь в долгу. Он чёт вернулся от ужасной морды волчьего секача и поглядел в сторону двери, туда, откуда лился бледный зимний свет, словно видел там кого-то ещё. "А ты, женщина, больше не моя богиня", резко сказал он, "и отрекаюсь от тебя. От меня ты больше жертв не дождёшься. Я не хочу больше воевать за тебя. Я буду искать лишь собственной чести". И я ничего не боюсь. Я пройду такими дорогами, куда заказан путь смертным. Господин, послышался вдруг негромкий и неуверенный зов из-за дверной створки. В глаза Учаем мгновенно вернулся разум, опустив руку на рукоять меча, он повернулся к входу в лесной храм. Кто здесь? Это я. Тхери. Внутрь заглянул в старёлпаный чернобородый кузнец. Я принёс тебе весть от твоей супруги, богини. Что? Кучаю подскочил к кузницу, схватил его за плечо. Говори. Поклонись и защитить от неё меня и моего сына, тогда я скажу тебе, кто она такая на самом деле и где её найти. Кучаю кровь бросилась в лицо. Он повернулся и воскликнул: Благодарю, великий зверь. А ты, кузнец, выкладывай всё, что тебе ведомо. Много лет назад в южном накоране заговорил кузнец: "Мой отец подобрал на дороге маленькую девочку". "Вот, значит, как. Обман!" Глаза у Чея горели торжеством. Итак, просто хитрая девка. Да ещё верно засланная из Араты. Понятно, почему так разгневалась моя богиня. Ведь я ей чуть не изменил. "Защити меня от Янди", умоляюще повторил Тхери. И поверь, она далеко не просто хитрая девка. Она злой див, змея в человеческом обличии. Ты далеко не первый, кто пострадал от неё, повелитель. «Она осеет смерть всюду, где появляется!» «Надо придумать, как искупить невольную вину перед моей богиней!» «Вы сблагодари богов, что остался жив, повелитель!» «Ты провел рядом с Янди целую ночь, и она тебя не убила!» «Но ты все еще не в безопасности!» «Янди ничего не забывает, никогда не останавливается!» «Мы расстались больше десяти лет назад!» Я пересёк полмира, чтобы от неё укрыться, и всё-таки она меня нашла. Хучай тряхнул головой. Да, поймать самозванку это главное. А там поглядим. Значит, бывшая жена кузнеца. Ха-ха. И с неё обрат и нак. Они несомненно следили за мной. Значит, как бы узнали о том, что я собираюсь устроить свадьбу? Возможно, у них есть свои люди в Владвие. «Но если эта Янди меня не убила, тогда зачем ей все это было нужно?» «Значит, пока она отводила мне глаза, ее оборотень унес твоего мальчишку», — протянул Учай. «Твоего и ее, так ведь?» Учай уставился в полное смятение лицо Сакона. «За ним-то она и приходила, верно? Где он сейчас?» «Не знаю». Конечно, знаешь, что у тебя? Иначе ты бы не был так спокоен. Отвечай, где его спрятал? Хери побелел. Я не отдам Шаркана, закричало он, хватаясь за нож. Учайлишер рассмеялся. Ах, кузнец! Кто пытается влезть сразу на две берёзы, того они разорвут пополам. Послушай, я хочу поймать эту женщину и расквитаться с ней. Она нужна мне. А твой сын Дара мне надобин. Самозванка несомненно вернётся за сыном. Тут-то мы её и схватим. Ну, если поконёшься не причинять вреда моему сыну, учтай торжественного вз дел руки. Коли она с великим зверем дозаберёт да меня его сородище прямо в бездну. И я не сделаю мальчишке ничего плохого. Теперь говори, где он? Хиры стиснул зубы. Клятва была произнесена, но кузнец не первый день знал, учая. Своими руками отдать ему сына в заложники? «Есть и другой выход», — хрипло произнес он, — «ловчий венец». «Ты хочешь сказать?» Янди по доброй воле надела ловчий венец и тем предала себя в руки повелителя, хоть и не знает об этом. «Красивый был дворец!» — подумал Ширам, разглядывая пожарище. В сиянии яркого зимнего дня сгоревший кром мравца выглядел особенно безобразно. В очерневшие балки торчали из снега, словно обгоревшие кости. Даже сейчас здесь витал сильный запах гари. Огонь пожрал все, что находилось внутри стен. Видно было видно, что дривы очень постарались уничтожая всякую память о присутствии ариев на их земле. Чертог наместника и придворный храм пострадали особенно сильно. Бывший наместник Мравца, тоскуя по столице, постарался выстроить на высоком холме уменьшенное подобие лазурного дворца. Шрам, окидывая взглядом торчащие из сугробов обгорелые и покосившиеся останки стен и башен, подмещало знакомые черты. В воспоминания столица обратили его мысли к недавнему разговору с Янди. Это было несколько дней назад. Войска Нака выдвигалось по полузаброшенному Дривскому тракту. Так оно не прошёл снегопад. Всё было засыпано рыхлым снегом. Коней пустили шагом, чтобы не утомлять понапрасно. Янди, одетая Накхом, в военный нахм в чёрной боевой раскраске, она наносила её каждое утро, чтобы никто из дривов случайно не узнал её. Не торопливо рассказывала родще о братьях саконах, а старшем из них кузнице по имени Тхери и своём сыне, которого не видела почти с рождения. "Я знаю, что Тхери скрывается в землях Ингре", говорила она. Многие воины из тех мест носят мечи его работы. Думаю, он служит у Чаю, вождю Ингри. Тот был бы дурак, если бы прошел мимо такого искусника. Я найду Тхерри и заберу сына. Мы воспитаем его как должно. Позор, что мой сын, внук Сааров, вынужден работать ради куска хлеба и скитаться по лесам вместе со своим трусом отцом. Твой сын все же наполовину сакон. — напомнил Шерам. — Для них работать в кузне не позор, а священно действие. Однако я доволен, что ты вспомнила о сыне. — Благодаря тебе, брат, я наконец обрела род и семью. Прежде я и не понимала, чего была лишена. Теперь многое, о чем я раньше и не думала, становится для меня важным. Янди покосилась на Шерама и неожиданно спросила. — Ну, а ты? А ты ведь что ты ищешь в этих заснеженных лесах? На совете ты сам сказал, что в зимнем походе нет смысла. Но когда Тулум передал нам тайный приказ о Юра, я видела, что ты был рад. Почему? Этот поход не сулит славы. По сути, это лишь прикрытие для меня и Даргаша, пока все будут трепетать перед грозным Ширамом, никто не заметит одну скромную накинью с ручным волком. «И слишком наблюдательно!» — хмыкнул Шарам. «Когда я в прошлый раз побывал в здешних местах, мне пришлось крайне бесславно уносить ноги». «Ах, вот оно что!» «Да! Молодой чай, еще не вождь Ингри и даже не воин, чуть не убил меня тогда. Правда, я был искалечен и едва стоял на ногах». Шарам невольно бросил взгляд на культю. В столице ему предлагали отлить бронзовую кисть, но он отказался. Хотел, чтобы люди всегда помнили о его руке, оставленной в Нагхаране. «Я уже готовился к позорной смерти. Меня спас Хаста. Помог ускользнуть в последний миг. Помню, как он увозил меня беспомощного, а уча орал вслед, что поединок не закончен». «И теперь ты хочешь закончить его». «Маханвир!» — голос молодого Накха отвлек Ширама от воспоминаний. «Пришел князь Вендов, Маханвир!» «Не князь!» — бортнул Ширам, отворачиваясь от развалин дворца. «И не Вендов! Зови его сюда!» Вскоре подошел Иллинь. Ширам приветствовал его как знакомого. «Я спешу к тебе, воевода!» — поклонился Иллинь. «Чтобы передать волю наших старейшин!» Мы готовы разговаривать с тобой. Речь, что Дрива решили не хвататься за оружие, а прислушаться к голосу разума. Кивнул Шарам. В свою очередь, Ириньс с недоверчивым любопытством рассматривал невысокого однорукого накха. Во времена наместничества Кирана накха здесь не было. Киран их не любил. Поэтому ничего скверного они тут натворить не успели. Однако об этом народе воинов Илень слышал, пожалуй, даже слишком много. Шрам привёл всего пару сотен конников, слишком мало для войны. Зачем же он здесь? До меня дошли слухи, что Учай собрал войско и ведёт его сюда к Мравцу, сказал Шрам. Илень взглянул на него с невольным изумлением. Это была правда, но как она стала известна Накхо? Дривы сами-то лишь пару дней назад выяснили, что к чему. Да, я понятия не имею. Пусть и чаю передадут мои слова. Если он тотчас отступит, в земли своего народа его не будут преследовать. Но если хоть один вооруженный ингрей появится под стенами мравца, начнется война. И Дривам не удастся отсидеться по домам. — Почему ты мне все это говоришь, Маханвер Ширам? Я же не изорянин. — Ты здесь старший сейчас, верно? — Я лишь следую волю схода старейшин, — осторожно ответил Ильин. — Князь наш из Гара погиб, а вашего наместника Учай отдал богам. — Знаю, Учай изгнал Арьев и сжег город с вашей помощью и при вашем участии. И ты понятия не имеешь, что он ведется до войска, не так ли? — Да. Ильин смущённо покашлял. Но идти учей не просто, пока он в Владвисе сидел. Эти найди и передай мои слова добру, буркнул Дривский воевода. Шрам повернулся и принялся разглядывать остатки сгоревшего храма и своархии. Одинокая обгоревшая стена торчала из кучи обломков. На ней виднелись остатки росписи, которую богомаст так и не успел подправить. Где Арье видели из варху парящего змея, дривом виделись йендары и чёр священные братия. И верно заметил, что я не говорю о Киране. Продолжил Шарам, вновь обращаясь к Илени. Мы оба знаем, что он сейчас учаяя Я мог бы потребовать его выдачи, либо предложить Дривам выкуп за его поимку. Однако не стану. Почему? Киран не просто изменник, он преступно управлял Дривскими землями. Он заслужил суда и казни здесь, в своём бывшем наместничестве. Поводи его на мне, я бы передал его вам. Да-да, можешь не верить. «Кому же верить, как не тебе, славный сын Гауранга?» Шрам усмехнулся. «Опасаетесь, что я прибыл сюда карать мятежников, как мой отец в Радхане?» Ильин неопределенно повел глазами. «Карать тебе вовсе не нужно, чтобы этот край лежал в руинах!» Продолжал Шрам. «Я останусь тут до весны, начну восстанавливать мравец, прикажу снова открыть торг». Мои люди будут следить за порядком. Я принёс вам мир, верить вы или нет. Готовы ли ваши старейшины встретиться со мной? Готовы? Сколонил голову Ильень. Я с тем и пришёл к тебе, воевода. Здесь под близостью, вон там в лесу с рекой, стоит храм грозного Ещёра. Старейшины будут тебя ждать через 2 дня. Бери с собой свиту сколько пожелаешь, только приезжай и не раньше, чем зайдёт солнце. Да кто это у венда после заката солнце судил и решал? Удивился Шарам, немного знакомы с обычаями лесовиков. Затем храм Ечура. Кстати, будто вспомнив, произнёс он: "Ходят слухи, будто живёт в ваших краях некий удивительный гусляр". Кто его пение раз услыхал, вовек не забудет. Ильин в замешательстве почесал пегую бороду. «Чудо, гусляр! Должно быть слепой певец у чая. Тот его все время с собой таскает. Как бы послушать его?»